Виктория. Пусть не высший балл, но, по крайней мере, зачет. Турбьерн хочет продолжать со мной работать. Признавшись ему, что я нервничала, не откажет ли мне в дальнейших консультациях? Я впервые увидела, как он смеется. Смех я сочла за доверие, все-таки доктор держится уже не столь формально. Меня порадовало, что, вопреки всему, он считает, будто у меня есть чувство юмора. Раз в неделю я сижу тут и сбрасываю один за другим слои своей ненастоящей кожи. После такой процедуры я предстаю не в самом выгодном свете, но вероятно открывающиеся взору доктора интересны с точки зрения психологии. Честно говоря, я сама удивляюсь тому, что всплывает на поверхность и что раньше мне очевидно удавалось затолкать вглубь. Торн Бьёрндейиствует наподобие эхолота. Уловив сигнал, он опускает трал, и уже ничто не ускользнёт из его сетей. Вместо того, чтобы мучиться от того, как меня выводят из равновесия, я стала с нетерпением ждать наших бесед. Турбиор на моей стороне. Приятно осознавать, меня готовы выслушать. Он обладает способностью задавать вопросы именно в тот момент, когда я нахожу новые ответы. И я поняла, как много успела скопить всего к своим 30 годам. Но пока я была поглощена выбором единственно правильных решений из всех возможных альтернатив, жизнь шла вперёд. А ведь выбор требует времени. В какой момент можно быть уверенной, что ракушку с самой красивой жемчужиной ты уже открыла? Торбьорн слушает меня молча. Я привыкла к его выжидающему молчанию, оно уже не заставляет моё сердце биться быстрее. Самое тяжёлое впереди, ведь мне предстоит в одиночестве обследовать то, что находится за распахнутыми нами дверями. Сделав глубокий вдох, бросаюсь во все тяжки. Я много размышляла о нашем последнем разговоре. или, вернее, о теме, на которой забуксовал мой прошлый монолог, о страхе не справиться с поставленными задачами. Турмбьерн благосклонно кивает. «Я думаю, мое желание довести любое задание на работе до состояния совершенства на самом деле свидетельствует о другом. Правда всплыла среди ночной темноты. Нежеланно и грустно, и признавать ее мучительно. Одновременно я осознала, что именно в приемной Турмбьерна я должна переступать через свои внутренние пороги. Я попыталась представить себе, что не смогу больше ходить на работу и поняла, как мне было бы одиноко. Такое чувство, будто работа стала для меня единственной реальной средой. Опустив глаза, ковыряю ноготь большого пальца. Быть образцом совершенства это мой способ обеспечить себе право на сопричастность. А как же, друзья, а? Да, конечно, у меня есть друзья, но у них своих дел полно. Живут парами, некоторые завели детей. Признаться, у меня осталась только одна подружка, у которой ещё нет пары, и откровенно говоря, это единственное, что нас объединяет. В основном мы сидим и изливаем желчь, жалуясь друг другу на то, как нам не удаётся устроить личную жизнь. Не удаётся выстроить отношения или вы имеете в виду что-то кратковременное? Вопрос вызывает у меня лёгкое смущение. Всё-таки он мужчина. Но с другой стороны, ему явно приходилось выслушивать куда худшие признания, чем нормальное желание изредка с кем-нибудь переспать. И то и другое, если быть совсем честной. А с вами надо быть честной. Мы чуть заметно улыбаемся друг другу. А что вы делаете для того, чтобы устроить личную жизнь? Сейчас ничего не делаю. Цыплять парней в ресторанах я не успеваю. Зарегистрировалась как-то на одном из сайтов знакомств и встретилась с несколькими оттуда, но нет, это не для меня. Было такое ощущение, будто я выставляю себя на продажу на Авито. Торбьорн состроил мину, похожую сказанной мною подвергаются сомнению. Сейчас многие пары знакомятся в интернете. Да, я знаю. Доктор на секунду замолкает, подозревая, что он понимает, в чём именно я не хочу признаваться, разболтать все те, как я отчаянно нуждаюсь в связях, ниже моего достоинства. Я не из тех, кто выставляет на показ свою несостоятельность. «У вас бывали длительные отношения?» «Смотря что считать длительными отношениями. Мой рекорд — пять-шесть месяцев». Я вздыхаю. «Не знаю. Обычно всё так хорошо начинается. Я по уши влюбляюсь и круглые сутки не расстаюсь с телефоном даже на работе. Хотя, конечно, отключаю звук, чтобы никто не заметил. Я могу внезапно испытать пьянящее чувство счастья. От ощущения, будто на меня смотрят по-особому». от восхитительной уверенности в том, что кто-то скучает обо мне, считает так же, как и я, минуты до нашей встречи. И что же происходит потом? Пожав плечами, я задумываюсь. Отношения утомляют меня. Вначале он начинает меня раздражать. Меня раздражают его слова и действия, его одежда, причёска и то, как звучит его голос, когда он разговаривает с собаками. Да всё что угодно, даже то, что он слишком часто звонит и хочет увидеться. У меня возникает ощущение, будто ко мне вторгаются. В конце концов, всё заходит настолько далеко, что да, признаться, всё заходит настолько далеко, что у меня появляется желание причинить ему боль. Торбьорн молчит, и что-то заставляет меня скрыть: от него хуже. Всякий раз, когда я обнажаю своё ужасное нутро, в голове раздаётся крик: "Защищайся! Пора вернуть себе контроль над ситуацией! Востанови порядок!" Больше всего мне досаждает именно этот голос. а не Турбьерн с его вопросами. Мой настоящий противник сидит у меня в голове, и до тех пор, пока я не начала сюда ходить, ему было хорошо и спокойно. И что вы делаете с этими мыслями? С какими? С мыслями о том, чтобы причинить партнеру боль. Ничего. Это просто мои ощущения. Речь не идет о причинении физической боли. Я не то имею в виду. Это все равно, что хотеть, ну не знаю, принизить его, что ли. Значит... На этой стадии вы разрываете отношения. Да. И это повторяющийся сценарий. Да. Вы разрываете отношения, хотя на самом деле хотите устроить свою личную жизнь. Я опять вздыхаю. Слышу, насколько это абсурдно звучит. К сожалению, да. Со мной что-то происходит, когда первое волнующее чувство начинает отступать. Вы хотите сказать, когда приходит время углублять отношения. Я киваю в ответ. И как вы полагаете, что тогда происходит? Я пожимаю плечами, теряю интерес, начинаю скучать по своим страшным тренировочным штанам и тапочкам, а ещё о том, чтобы не думать, не взлохмачены ли у меня волосы, когда я просыпаюсь по утрам. Я не в состоянии быть всё время весёлой, бодрой и сексуальной, как хотелось бы. Единственное, чего я хочу, это чтобы он ушёл, оставив меня в покое и дал возможность расслабиться. А как вы думаете? В природе существует человек, который всегда весел, бодр и сексуален. Да нет, конечно. Но судя по тому, что я услышал, именно этого вы требуете от партнёра. Хватит, защищайся. Ещё немного признаний, и он начнёт презирать тебя. Я вижу, что он улыбается, и его улыбка каждый раз придаёт мне мужества, чтобы противостоять голосу. Тут мы двое на одного. Турбьорн и я против моей внутренней тени, которая слишком долго безнаказанно пустошала мою душу. И начала управлять моей жизнью. Когда я сижу в кресле у Турбьорна, меня посещает шестое чувство, позволяющее осознать, насколько большой властью обладает этот голос. Я ощущаю навязчивую потребность всё контролировать и склонность к необдуманным суждениям, и ещё желание защититься любой ценой. Сняв очки, Турбьорн потирает переносицу. В течение нескольких секунд он напоминает фигуру с картины Мунка "Крик". Мне кажется, дело в следующем: Может ли быть такое, что вы применяете ту же стратегию, что и на работе, что ваш перфекционизм это способ обеспечить себе право на дальнейшую сопричастность? Надев очки, он изучающе смотрит на меня. Когда вы больше не можете сохранять видимость того, что считаете идеалом, вы начинаете искать повод для выхода из отношений. Вы выискиваете недостатки в него, чтобы не раскрывать свои собственные. Я бросаю взгляд на часы. Осталось 15 минут. Назначая первую консультацию, я думала, что 45 минут это так мало, и раз уж я сюда пришла, можно бы и подольше пообщаться. Теперь я понимаю, зачем ограничивать время. Обдумывая его утверждение, сердцу всё кажется таким простым. Нагрянувшая влюблённостью прокидывает все возможные препятствия. Она наполняет меня чувством, что я наконец-то чего-то достигла, я заново раскрываю себя, нахожу своё истинное обличье. Влюблённость озаряет всё вокруг красотой, пульсирующее опьянение доводит каждый миг до состояния совершенства. Разум, наконец, молчит. А потом проходит эта проклятая любовь, обнажает трещинки, наполняя их сомнениями. Я знаю, что такое страсть, но о любви мне ничего не известно, кроме того, что она делает меня уязвимой. Раздаётся скрип ротангового кресла, турбьёрн меняет своё положение. А вот это чувство одиночества. Ощущение отсутствия связи. Вы не могли бы рассказать о нём поподробнее? Я выпиваю глоток воды. У меня нет ни братьев, ни сестёр, нет родни. Оба мои родителя были единственными детьми в своих семьях, поэтому двоюродных братьев или сестёр у меня тоже нет. Ещё несколько лет назад у меня всегда находились друзья, которые могли составить мне компанию в поездке на Рождество или в отпуск. Сейчас большинство из них начали отмечать праздники в семейном кругу. «Особенно те, у кого уже есть дети». «А ваши родители живы?» «Да, но мы с ними мало общаемся. Иногда я разговариваю с мамой по телефону. С папой я последний раз виделась летом. Обедала у них в день его рождения. И то только потому, что мама меня об этом попросила». Я вдруг задумалась. Она действительно попросила меня. Раз в жизни моя всегда такая уступчивая мама сказала, что мне хорошо бы прийти. Так я и сделала. Но уже в прихоже у меня поползли мурашки по телу. С самого начала обеда я с трудом могла усидеть на месте. Как всегда во время моих встреч с родителями, я неустанно задаю им вопросы и в конце концов узнаю, сколько пассажиров бывает в автобусе, на котором мама добирается до работы по утрам, и какими маршрутами папа теперь гуляет. Сколько они заплатили электрику в его последний визит и сколько кусочков сахара он положил в кофе. Знаю, что сосед, похоже, болен, потому что к нему По несколько раз в день приезжает машина социальной помощи на дому. Знаю, что теперь папа предпочитает малиновый йогурт, а не клубничный, как раньше. Разговор не умолкает, но по существу мы говорим ни о чем. Я продолжаю метать свои вопросы, а когда темы иссякают, придумываю новые. На это уходят все силы, и спустя несколько часов я нахожу повод, чтобы уйти. Обо мне после таких встреч они ничего нового не узнают. Никто из них не задаёт мне ни единого вопроса. Я не вижу других причин, кроме полного отсутствия интереса. Потянувшись к кулеру, наполняю стакан водой. Они расходятся спустя столько лет. Мама, по-видимому, съехала из дома. И как вы к этому относитесь? А никак. На самом деле я так редко у них бываю. Для мамы это определённо к лучшему, а вот папа, боюсь, загнётся. Или, кстати, может быть и нет, но только из-за своего чертовского упрямства. Он никогда не признается, как сильно от неё зависел. Я чувствую, что Турбьорн наблюдает за мной. Впрочем, он делает это постоянно, но есть различие между тем, чтобы смотреть и изучать. Когда вы говорите о родителях, я слышу совсем другой тон. Вот он, его невод. Скрестив руки на груди, я ощущаю, как мысленно дистанцируюсь, испытываю странную смесь равнодушия и желания избежать раздражения. Я уже взрослый и живу своей жизнью. У меня нет ни желания, ни причин перепахивать то, что и так никогда не приносило плодов. И всё-таки придётся. Удивительно, почему наши встречи, хотя и редкие, оставляют такой яркий след в моей памяти. Немного сложно объяснить. Присутствие моего отца всегда нужно приспосабливаться, если только он находится в комнате. Будто бы он занимает всё пространство. По его выражению лица всегда видно, что он думает и чувствует. А он относится к типу людей, которые думают и чувствуют очень много. Меня сразу охватывает ощущение, которое я обычно испытываю, когда нахожусь с ним рядом. Я съёживаюсь, становлюсь молчаливой и незаметной, и начинаю сомневаться, о чём я имею право думать и что мне позволено чувствовать. В памяти всплывает картинка: отец сидит на диване и смотрит телевизор, фыркает по поводу практически всего, что видит, а если и отпускает комментарии вслух, то исключительно презрительные. пытаться понять, что будет выглядеть достойным в его глазах, это приблизительно как угадывать число муравьёв в муравейнике. У отца по любому вопросу есть собственное мнение, и ему трудно смириться с тем, что кто-то может считать по-другому. Сглотнув, я чувствую необходимость сделать глубокий вдох. Признаться, иногда мне кажется, что я выбрала профессию юриста, чтобы однажды выиграть в споре с отцом. Значит, вы часто с ним спорите? Я отпиваю ещё немного воды. С папой спорить невозможно. Если нечаянно проговориться, что ты думаешь, потом придётся выслушивать, как оно есть на самом деле. И если не уступить ему, он покажет со всей ясностью, что ты идиот, неспособный даже осознать глубину своей неправоты. В подростковом возрасте я пыталась спорить с отцом, но потом поняла, что проще соглашаться. Оно того не стоило. При неудачном раскладе он мог ходить обиженным ещё несколько дней. А мама? Что она делала во время ваших ссор? Я слышу, как фыркаю в ответ. Сказать по правде не знаю. По-моему, ничего. Пытаюсь выудить из памяти картинку. Вот скрестивший руки на груди отец с самодовольной миной на лице. По другой стороны стала сижу я, преисполненная ницвой ярости, которая ещё немного и перерастёт в слёзы. Но я не доставлю ему такого удовольствия. А как же мама? Нет, я её не вижу. Она могла зайти ко мне в комнату потом. Эти ссоры всегда заканчивались тем, что я В расстроенных чувствах запиралась в своей комнате. Она очень осторожно стучалась ко мне и пыталась оправдать его слова, вроде как смягчить самое неприятное. Хотя по её тону было понятно, на самом деле мама считала, что отец не прав. И как вы к этому относились? К чему именно? Что мама не вступалась за вас. Я опять фыркну. Да вы знаете, моя мама вообще никогда и ни за что не вступалась, даже за себя. Она как Ну не знаю. как какой-нибудь слайм. Я не имею ни малейшего представления о том, что она из себя представляет, потому что невозможно близко узнать человека, который никогда не высказывает своё мнение. Повисает долгое молчание, и я вижу, что Турбьорн выжидает. Не вот-полын, будет чем заняться. А как вёл себя отец после ссор? Вы когда-нибудь возвращались к темам ваших споров? Нет, обсуждать было нечего. Он был прав, а я заблуждалась. Точка. И он никогда не просил прощения, заметив, что расстроил вас. Отец? Вопрос уже сам по себе вызывает недоумение. В его словарном запасе отсутствует слово прости, словно это равнозначно признанию, что вся его жизнь была ошибкой с самого начала. Хм. Турбьорн глубоко задумался. Я понимаю его. Для меня тоже отец всегда был психологической загадкой. Доктор поправляет очки. Я вижу, что вы злитесь, рассказывая о родителях. Да. На самом деле так и есть. Я просто выхожу из себя, когда начинаю говорить об этом. И вообще, отец, внезапно меня обволакивают сомнения, что-то мешает мне произнести слова, которые вертятся на языке. Думать-то просто. Я много раз об этом думал, а временами даже жаловалась друзьям, но сказать прямым текстом, что мой отец эгоистичная свинья, гораздо сложнее, потому что это отражает действительность. Эгоистичная свинья. Его потребности всегда на первом месте. И откашливаясь. Папа привык уделять слишком много внимания собственной персоне. Если его собеседнику однажды случится что-нибудь рассказать, спустя 2 секунды отцу удаётся перевести разговор на себя. Со временем все понимают, что он зануда. А мама? Я чувствую, как у меня опускаются плечи. Моё представление о матери труднее облечь в слова, даже мысленно. Материнская неопределённость переносится на мои формулировки. Ведь мама не сделала мне ничего плохого, разве я имею право на неё злиться? С мамой всё сложнее. Она жила с моим отцом, как травинка в тени засохшего дуба. Листья опадали один за другим, а новых побегов всё не было. Он так яростно защищает свою немощь и странные фобии, как будто сама жизнь стоит на кону. Я уже не говорю о всех его принципах, С годами места для манёвра осталось так мало, что рядом с ним рискуешь задохнуться, но маме приходилось дышать и выживать. Звонок в домофон возвращает меня к реальности. Следующий клиент на подходе. Торбьёрн нажимает на кнопку у своего стула. Нам пора заканчивать. До нашей следующей встречи вы можете поразмыслить над вопросом о ваших отношениях с матерью. Я киваю. Правда мне ясно, сколько бы времени я не потратила, ответа не будет. С мамой намного сложнее. Сложнее с чувствами, которые я испытываю по отношению к ней. Я понимаю, что с отцом она жила как в аду, но почему так долго его терпела? Для меня непостижимо, почему мама расстаётся с ним только сейчас.